«Слава Богу!» Он испугался этой мысли и встрепенулся. С тех пор, как он увидел перед собой границу, этот мост между жизнью и смертью, он ощутил, как что-то в нем шевельнулось. Появились проблески сознания и сопротивления. На рельсах на другой стороне стоял еще поезд, который привез его сюда – Только паровоз, повернутый, смотрел громадными своими стеклянными глазами в обратную сторону, готовый вести вагоны опять в Швейцарию. Это был знак, что время еще не ушло. Он почувствовал, как с болью заговорил в нем отмерший был нерв тоски по утраченному дому, как возрождается в нем прежний человек. На той стороне моста видел он солдата, одетого в чужую форму, с тяжелым ружьем на плече, бессмысленно шагающего взад и вперед, и ощутил в нем себя. Теперь только познал он свою судьбу, и, познав, увидел свою гибель. И голос жизни заговорил в нём. Зазвенели сигналы, и их резкий звук заглушил голос еще не установившегося чувства. Он знал, что стоит ему сесть в поезд и, проехав в три минуты эти два километра, оказаться по ту сторону моста, как всё будет потеряно. И он знал, что поедет. А между тем еще бы четверть часа, и он спасен. Ноги подкашивались. Но не из той дали, куда устремил он свои взоры, приближался поезд. Его медленный звук раздавался по ту сторону моста. И сразу перрон оживился, люди стеклись со всех сторон, женщины проталкивались в шумном волнении, швейцарские солдаты становились в ряды. И вдруг заиграла музыка. Он изумлённо прислушался, не веря своим ушам. Звуки Марсельеза раздались, могучие, ясные. Враждебный гимн для встречи германского поезда. Поезд загромыхал, запыхтел и остановился. Все бросились вперёд, двери вагонов раскрылись, показались бледные лица с восторженным блеском в лихорадочно сияющих глазах. «Французы в форме! Раненые французы! Враги! Враги!» Сновидением показалось ему это, пока он не понял, что поезд привез раненых пленных для обмена. Здесь свобода для них, спасение от безумия войны. И все они чувствовали это, знали, переживали как они раскланивались, звали, смеялись, хотя многим из них смех причинял еще страдания. Вот один, шатаясь и спотыкаясь, проковылял на костылях, остановился у столба и закричал «Ля Суис! Ля Суис! Дьё свабени!» «Швейцария! Швейцария! Слава Богу!» Женщины, рыдая, бегали от окна к окну, пока не находили долгожданного, любимого. Голоса смешались в призывах, рыданиях, криках, в сплошь радостном ликовании. Музыка смолкла. В несколько мгновений слышен был только прибои восторженного чувства с шумом и плеском, перекатывавшийся через головы людей.